неуверенное послесловие. Перечитывая написанное, я поймал себя на невольном хмыканье. Точно! Было такое, надо же! Совсем из головы вылетело. Весьмо не помогло, я напрасно старался. Старая черепаха памяти втягивает лапы и погружается в непроницаемый сон. Конец книги. Май 2015 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.